Глава девятнадцатая. Саленбода. Обнаженная кожа Саленбода мерцала во мраке. Но скрытые одеждой части ее тела были невидимы. Маскл посмотрел на ее бездумное улыбающееся лицо и вздрогнул. странное ощущение охватили его тело. Корпанг заговорил из темноты. Она похожа на злого, смертоносного духа. «Это было всё равно, что намеренно поцеловать молнию». Хаунте обезумел от страсти. «Как и я», — тихо произнёс Маскал. «Моё тело будто наполнено камнями, и все они трутся друг о друга». «Этого я и боялся». «Похоже, мне тоже придётся её поцеловать». Корпанг потянул его за руку. «Ты окончательно лишился мужества». Однако Маскал нетерпеливо высвободился, нервно дернул себя за бороду и посмотрел на Саленбода. Ее губы подрагивали. Постояв так несколько минут, Маскал шагнул вперед, склонился над женщиной и поднял ее на руки, прислонил вертикально к шероховатому стволу и поцеловал. Ледяной шок, похожий на удар ножом, сотряс его тело. Он подумал, что это смерть, и потерял сознание. Когда он пришел в себя, Саленбода держала его за плечо на расстоянии вытянутой руки, всматриваясь ему в лицо мрачными глазами. Он не сразу ее узнал. Это была совсем не та женщина, которую он поцеловал. Затем он постепенно понял, что это лицо вызвал к жизни поступок Хаунта. Маскала охватило великое спокойствие. Дурные чувства испарились. Саленбодэ ожила. Ее кожа была упругой, черты лица сильными, глаза властно сверкали. Она была высокой и стройной, но медлительной в жестах и движениях. Ее лицо не было красивым. Вытянутая и бледная. Нижнюю половину пересекал рот, подобный огненному рву. Чувственные губы, густые брови. В ней не было ничего вульгарного. Она казалась царственнейшей из женщин. На вид ей было не больше 25. пяти. Очевидно, устав от его пытливого взгляда, она легко оттолкнула Маскова и опустила руку, изогнув губы в длинный, напоминавшая лук улыбки. «Кого я должна благодарить за этот дар жизни?» Ее голос был глубоким, неторопливым и странным. Маскалу показалось, будто он спит. «Меня зовут Маскал». Она жестом велела ему приблизиться на шаг. «Послушай, Маскал». Множество мужчин вытягивали меня в этот мир, но не могли удержать в нем, поскольку я этого не хотела. Однако ты вытащил меня сюда навеки, к добру или к худу. Маскл протянул руку к невидимому трупу и тихо спросил, — А что ты скажешь о нем? Кто это был? Хаунте. Значит, Хаунте. Новости быстро разлетятся. Он был известным человеком. Это ужасное происшествие. Не могу представить, будто ты убила его намеренно. Мы, женщины, наделены ужасной силой. Но это наша единственная защита. Мы не желаем этих визитов. Мы их ненавидим. Я тоже мог погибнуть. Вы пришли вместе? Нас было трое. Корпанг все еще стоит вон там. Я вижу слабо мерцающий силуэт. Чего ты... «Ты от меня хочешь, Корпанг?» «Ничего. Тогда уходи и оставь меня с Маскалом». «Нет нужды, Корпанг. Я иду с тобой». «Значит, это не то наслаждение?» — спросил тихий, серьезный голос из темноты. «Нет, то наслаждение не вернулось». Саленбода стиснула его руку. «О каком наслаждении вы говорите? О предчувствии любви, которое я недавно испытал. Но что ты чувствуешь сейчас?» «Покой и свободу». Лицо Саленбоды напоминало бледную маску, за которой скрывалось неторопливое бурное море примитивных страстей. «Не знаю, чем это кончится, Маскал. Но пока мы будем держаться вместе». «Куда вы направляетесь?» «Кадажум», — ответил Корпанг, выходя вперед. «Но зачем?» «Мы повторяем путь Лодда, который отправился туда много лет назад в поисках света Маспала». «Это свет иного мира». «Ваша цель благородна, но разве женщины не могут видеть этот свет?» «При одном условии», — сказал Корпанг, — «они должны забыть свой пол. Женственность и любовь принадлежат жизни, а Маспел — выше жизни». «Забирай всех остальных, мужчин», — ответила Саленбода. Маскал. «Принадлежит мне». «Нет, я здесь не для того, чтобы вручить Маскала любовнице, а для того, чтобы напомнить ему о более благородных материях. Ты хороший человек, но вдвоем вам никогда не отыскать путь к Адажу». «Тебе он знаком?» Женщина вновь стиснула руку Маскала. «Что есть любовь, которую презирает Корпанг?» Маскал внимательно посмотрел на нее. Саленбода продолжила. «Любовь — это то, что готово исчезнуть и раствориться в пустоте ради возлюбленного». Корпанг наморщил лоб. «Великодушная влюбленная женщина — это что-то новое». Маскл отстранил его рукой и сказал Саленбода. «Ты думаешь о жертве?» Она посмотрела себе на ноги и улыбнулась. «Какая разница, о чем я думаю? Скажи, вы отправляетесь сразу или хотите сперва отдохнуть? Дорога, да, даже трудна». «Что ты задумала?» — спросил Маскл. Я немного провожу вас. Когда мы достигнем хребта между Сарклашем и Адажем, быть может, я поверну назад. А потом? Потом, если будет светить луна, вы можете оказаться на месте до рассвета. Но если нет, это маловероятно. Я спрашивал не об этом. Что будет с тобой, когда мы расстанемся? — Я вернусь куда-нибудь. Возможно, сюда. Маскл приблизился к ней, чтобы получше изучить ее лицо. — Ты вернешься к прежнему состоянию? — Нет, Маскл, хвала небесам. — Тогда как ты будешь жить? Саленбода спокойно убрала ладонь, которую он положил ей на руку. В ее глазах танцевало пламя. А кто сказал, что я буду жить? Маково ошеломленно моргнул. Прошло несколько секунд, прежде чем он заговорил вновь: « Вы, женщины, идете на большие жертвы. Ты знаешь, что я не смогу оставить тебя в таком состоянии. Их глаза встретились. Ни один не отвел взгляда, и не испытал неловкости. Ты всегда будешь щедрейшим из мужчин, Маскл. А теперь идем. Корпанг — личность целеустремленная. И меньшее, что мы не столь целеустремленной личности можем сделать — это помочь ему достичь цели. Не следует интересоваться, стоит ли эта цель целеустремленных людей того, чтобы ее достигать. Если это хорошо для Маскова, значит, хорошо и для меня. Что ж, ни один сосуд не вместит больше своего объема». Корпанг криво улыбнулся. «Похоже, за время своего долгого сна ты обрела мудрость». «Да, Корпанг». Я повидала много мужчин и изучила много сознаний. Когда они тронулись в путь, Маскал вспомнил хаунты: « «Разве нам не стоит похоронить беднягу? Завтра, к этому времени, нам самим понадобятся похороны. Всем, кроме Корпанга. У нас нет инструментов, так что будь по-твоему. Его убила ты». Но настоящий убийца — я. Я украл защищавший его свет. Без сомнения, эта смерть искупила жизнь, которую ты мне дал. Они двинулись в направлении, противоположном тому, откуда пришли трое мужчин. Через несколько шагов снова появился зеленый снег. Ровная земля кончилась, и они начали подниматься по лишенному троп крутому горному склону. Снег и камни мерцали, тела путников светились. Всё остальное окутывал мрак. Туман клубился вокруг, но кошмары больше не мучили Маскова. Дул ровный, холодный, чистый ветер. Они шли цепочкой. Сален Бодэ впереди. Ее движения были неторопливыми и завораживающими. Корпанг шел последним. Его суровые глаза видели только соблазнительную девицу и потерявшего голову мужчину. Они долго продвигались вверх по неровному, каменистому склону. Он был таким крутым, что любой ошибочный шаг мог стать последним. Справа была возвышенность. Через некоторое время Косогор слева сменился ровной местностью. Судя по всему, они выбрались на другой горный отрог Поднимавшийся справа склон тянулся еще несколько сотен ярдов. Затем Саленбода резко свернула влево, и они оказались на ровной площадке. «Мы на хребте», — сообщила женщина, остановившись. Мужчины подошли к ней, и в это мгновение луна пробилась сквозь облака, озарив пейзаж. Маскал вскрикнул. Дикая, благородная, одинокая красота открывшегося зрелища застала его врасплох. Тиргелд стоял высоко в небе слева, за спинами путников. Прямо перед ними, подобно невероятно широкой, По лого спускавшейся дороге протянулся огромный хребет, который вел к Адажу, хотя самого Адажа видно не было. В самых узких местах ширина хребта была не меньше 200 ярдов. Его покрывал зеленый снег, в некоторых местах полностью. В других торчали черные зубы голых скал. С того места, где они стояли, нельзя было различить склонов хребта и того, что лежало внизу. Справа, на севере, пейзаж был размытым и нечетким. Там не было гор, и простиралась далекая низинная сторона Берри. Однако слева выселся целый лес могучих пиков, тянувшийся в лунном свете, насколько хватало глаз. Все они зеленовато поблескивали, и все обладали удивительными нависающими вершинами, характерными для гряды Личсторм. Вершины эти были фантастической формы и отличались друг от друга. В долине напротив клубился туман. Сарклэш представлял собой массивную гору в форме подковы. Два ее конца смотрели на запад и были отделены друг от друга милей пустоты. Северный конец переходил в хребет, на котором стояли путники. Южный конец представлял собой длинную череду скал на той стороне горы, где находилась пещера Хаунта. Их соединял крутой склон, который только что преодолели путники. Один из пиков Сарклаша был скрыт во мраке. На юго-западе высилось множество горных вершин. Кроме того, несколько пиков невероятной высоты виднелись за южной стороной подковы. Маскл повернулся к Саленбоде, чтобы задать вопрос, Но, впервые увидев её в лунном свете, утратил дар речи. Похожий на рану рот больше не доминировал над другими чертами. И бледное, как слоновая кость, женственное лицо внезапно стало почти красивым. Губы казались длинной, чувственный кривой цвета роз. Волосы странно сочетали коричневый цвет с малиновым. Маскл был потрясён. Он подумал, что она скорее напоминает духа, чем женщину. «Что тебя удивило?» — с улыбкой спросила Саленбода. «Ничего. Однако я бы хотел увидеть тебя при свете солнца. Возможно, этого никогда не произойдет. Должно быть, твоя жизнь очень одинока». Она вгляделась в его лицо мерцающими черными глазами. «Почему ты боишься говорить о своих чувствах, Маскл?» «Вещи словно раскрываются передо мной, подобно рассвету. Но что это значит, я сказать не могу». Саллинбода рассмеялась. «Уж точно не приближение ночи». Корпанг, пристально смотревший вдоль хребта, вмешался в их разговор. «Дорога ясна, Маскл. Если хочешь, я пойду один». «Нет, мы пойдем вместе. Саленбоды отправятся с нами». «Недалеко», — ответила женщина, — «не к самому Адару, чтобы помериться силой с невидимым могуществом. Тот свет не для меня. Я знаю, как отвергать любовь, но я никогда ее не предам». «Кто знает, что мы найдем на Адаже и что произойдет, Корпангу известно не больше, чем мне. Корпанг посмотрел ему в лицо. «Маскал, ты прекрасно знаешь, что никогда не осмелишься приблизиться к тому ужасному огню в обществе красивой женщины». Маскал смущенно усмехнулся. Корпанг умалчивает, что я намного лучше знаком со светом Маспала, чем он сам, и что, если бы не случайная встреча со мной, Он бы по-прежнему возносил свои молитвы в треле. «И все же, должно быть, он говорит правду», — ответила боды переводя взгляд с одного мужчины на другого. «И потому мне нельзя? Пока я с тобой, Маскал, я буду убеждать тебя идти вперед, а не назад». «Рано ссориться», — заметил он с вымоченной улыбкой. Без сомнения, все разъяснится. Саленбода принялась разбрасывать ногой снег. Во сне я приобщилась к еще одной мудрости, Корпанг. Поделись же со мной. Мужчины, живущие по законам и правилам, паразиты. Другие тратят силу, чтобы извлечь эти законы из пустоты на свет дня. Однако законопослушные люди, Живут припеваючи. Сами они ничего не завоевали. Некоторым дано открывать, другим сохранять и улучшать. Ты не можешь винить меня за то, что я желаю маскову добра. Нет, но дитя не может стать поводырем грозы. Они в ряд зашагали по гребню хребта, сален Саленбода посередине. Дорога плавно снижалась и была относительно ровной. Судя по всему, температура замерзания здесь была выше, чем на земле. Несколько дюймов снега, по которым они прошли, показались их босым ногам почти тёплыми. Подошвы Маскала к этому моменту напоминали толстую шкуру. Озарённый луной снег был ослепительно-зелёным. Косые, укороченные тени путников были четкими и красно-черными. Маскл, который шел справа от Саленбода, все время глядел влево на созвездие великолепных далеких вершин. «Ты не можешь принадлежать этому миру», — сказала Саленбода. «Мужчин твоего сорта здесь не встретишь». «Верно». Я прилетел сюда с Земли. Она больше нашего мира? Думаю, меньше. Маленькая планетка, перенаселенная мужчинами и женщинами. С таким количеством людей только строгие законы могут спасти от хаоса. И потому законы там железные. Поскольку приключения невозможны без нарушения этих законов, дух приключений землянам больше неведом всюду безопасность, вульгарность и завершённость. Ненавидят ли там мужчин и женщин, а женщины мужчин? Нет, встречи полов приятны, хоть и постыдны. Они приносят столь острое удовольствие, что на сопутствующий стыд никто не обращает внимания. Ненависти нет, разве что между немногими эксцентричными личностями, Тот стыд, очевидно, является рудиментом нашей лишь страсти. Но скажи, зачем ты явился сюда? Быть может, за новыми впечатлениями. Старые меня больше не интересуют. Сколько времени ты провел в этом мире? Кончается мой четвертый день здесь. Тогда расскажи, что ты видел и совершил за эти четыре дня. Ты ведь не сидел сложа руки. Меня постигли ужасные бедствия. Он кратко изложил события, имевшие место с момента его первого пробуждения в Валой пустыне. Сален Боде слушала, прикрыв глаза, время от времени кивая головой. Лишь дважды она прервала его, когда он описал смерть Тайдамин Саленбода тихо произнесла, «Никто из нас, женщин, по праву природы не должен уступать Тайдамин в жертвенности. За один этот поступок я почти люблю ее, хотя она причинила тебе зло». А Проглимейл сказала, «Этой девушкой с возвышенной душой я восхищаюсь больше других». Она слушала только свой внутренний голос. Кому из нас хватит силы так поступить? Когда рассказ Маскала подошел к концу, Саленбода заметила. Тебе не кажется странным, что женщины, которых ты встречал, были намного благородней мужчин? Я это признаю. Мы, мужчины, часто жертвуем собой но лишь по весомой причине. Для вас, женщин, причина сойдет почти любая. Вы любите сам акт принесения себя в жертву из-за вашего врожденного благородства». Саленбодэ повернула голову и одарила Маскала столь гордой, но в то же время нежной улыбкой, что он умолк. Некоторое время они шли в тишине. Затем Маскал сказал «Теперь ты понимаешь, что я за человек. Во мне много жестокости, еще больше слабости. Почти нет жалости к другим». «О, это было кровавое путешествие». Саленбода положила ладонь ему на руку. «Я бы справилась ничуть не лучше». «Ничего хорошего о моих преступлениях не скажешь». Мне ты кажешься одиноким гигантом, который сам не знает, что ищет. Величайшим в мире. У тебя хотя бы нет повода искать женщин. — Спасибо, Саленбода, — ответил он с озабоченной улыбкой. — Людям следует остерегаться там, где проходит маскал. Ты сметаешь всё со своего пути. Идёшь, не глядя ни вправо, ни влево. Смотри, как бы тебя тоже не смело, мрачно посоветовал Корпанг. Маскал сделает со мной всё, что пожелает, старикан. И что бы он ни сделал, я его поблагодарю. У тебя же вместо сердца мешок с пылью. Кто-то когда-то Описал тебе любовь. Ты попросил, чтобы тебе ее описали. Ты слышал, что это мелкое, робкое, эгоистичное удовольствие. Ты заблуждаешься. Любовь неистова и насмешлива и шутлива и кровава. Откуда тебе знать? У эгоизма немало масок. Если женщина готова пожертвовать всем, что в этом эгоистичного? Только не обманывай себя. Действуй решительно, или судьба быстро настигнет вас обоих. Саленбода посмотрела на него сквозь ресницы. Ты имеешь в виду смерть? Не только мою, но и его? «Ты зашел слишком далеко, Корпанг», — сказал Маскл, помрачнев. «Ты не судья наших судеб». «Если тебе не нравится, искренний совет, позволь мне уйти вперед». Саленбода удержала его своими неторопливыми легкими пальцами. «Я хочу, чтобы ты остался с нами». «Зачем?» «Думаю, ты можешь знать, о чём говоришь. Я не хочу причинять вред Маскову. Вскоре я вас покину». «Это будет к лучшему», — ответил Корпинг. Масков выглядел сердитым. «Решать буду я. Саленбоде, пойдёшь ли ты дальше или вернёшься назад, я останусь с тобой. Я принял решение». Её лицо озарилось радостью, несмотря на попытки скрыть это. «Почему ты хмуришься, Маскл?» Он не ответил и продолжил шагать с насупленными бровями. Через десяток шагов резко остановился. боды подожди!» Его спутники замерли. Корпанг выглядел озадаченным, но Саленбоде улыбнулась. Маскл молча наклонился и поцеловал её в губы. Затем отпустил женщину и повернулся к Корпангу. — Как ты в своей великой мудрости истолкуешь этот поцелуй? — Не нужно великой мудрости, чтобы толковать поцелуй Маскл. — С этого момента не смей вставать между нами. Саленбодэ принадлежит мне. — В таком случае я умолкаю. Но ты обречен. И больше он не сказал своим спутникам. Ни слова. Глаза женщины мрачно блеснули. «Теперь всё изменилось, Маскл. Куда ты меня ведешь? Выбирай сама. Мужчина, которого я люблю, должен пройти свой путь до конца. Иного я не допущу. Ты не должен уступить к Корпангу. Куда пойдешь ты, пойду и я. А я, пока длится твоя любовь, пойду с тобой к Адажу. Ты сомневаешься в ее долговечности. Хотела бы я не сомневаться. Теперь я расскажу тебе то, что не желала говорить прежде. Сколько продлится твоя любовь, столько продлится и моя жизнь. Когда ты меня разлюбишь, Я умру. Но почему? Медленно спросил Маскл. Это обязательство ты взял на себя, когда поцеловал меня в первый раз. Я не собиралась тебе говорить. Хочешь сказать, что если бы я ушел один, ты бы умерла? У меня нет другой жизни, кроме той, что дал мне ты. Он скорбно посмотрел на нее, не пытаясь ответить, и медленно обхватил ее руками. Во время этого объятия Маскл сильно побледнел, а Саленбода и вовсе стала белой, как мел. Несколько минут спустя они продолжили путь к Адажу. Они шли около двух часов. Тиргелд поднялся выше и сместился к югу. Они спустились на много сотен футов, и местность начала меняться к худшему. Тонкий слой снега сменился влажной, болотистой почвой. Теперь они шли по травянистым кочкам и топям, поскальзываясь и пачкаясь в грязи. Разговор прервался. Саленбода шла впереди, а мужчины следовали за ней. Южная половина ландшафта стала еще величественней. Зеленоватый свет яркой луны, сиявший на зеленых от снега вершинах, превращал их в призрачный мир. Ближайшая гора возвышалась на той стороне долины, на юге, в пяти милях от путников. Это был тонкий, неприступный, головокружительный шпиль из черного камня, на слишком крутых склонах которого не задерживался снег. Выгнутый вверх огромный каменный рог вырастал из вершины. Эта гора долгое время являлась для них ключевым объектом местности. Постепенно весь хребет пропитался влагой. Губчатая почва лежала на непроницаемой скале, вдыхая влажные туманы ночью и выдыхая днем, под лучами бранч спала. Идти стало сперва неприятно, затем трудно и, наконец, опасно. Никто из спутников не мог отличить твердую землю от трясины. Саленбоды по пояс провалилась в яму со слизью. Маскал спас ее, но после этого случая сам возглавил отряд. Следующим пострадал Корпунг. Исследуя новый путь, он ушел в жидкую грязь по самые плечи и едва избежал отвратительной смерти. Маскл извлек его, рискуя собственной жизнью, и они двинулись дальше. Однако стало только хуже. Приходилось проверять каждый шаг, прежде чем перенести вес тела на ногу. Эта проверка часто не помогала. Все они столько раз искупались в грязи, что теперь напоминали не людей, а ходячие колонны, с ног до головы облепленные черной слякотью. Труднее всех пришлось Маскову. Ему не только выпала утомительная работа первопроходца, но и приходилось постоянно вызволять спутников из неприятностей. Без него они бы не справились. Преодолев особенно тяжелое место, они остановились, чтобы собраться с силами. Корпанг тяжело дышал. Саленбода была тихой, вялой и подавленной. Маскл с сомнением посмотрел на них и спросил, «Так будет и дальше?» «Думаю, нет», — ответила Саленбода. «Мы должны быть рядом с перевалом Морнстеп. После него дорога снова пойдет вверх и, наверное, станет лучше. Ты бывала здесь раньше?» «Однажды я побывала на перевале». Но тогда было не так плохо. — Ты устала, Саленбода? — И что с того? — спросила она, слабо улыбнувшись. — За ужасного возлюбленного приходится платить. — Мы не доберемся туда сегодня, но потому предлагаю остановиться в первом же укрытии, которое нам попадется. — Как пожелаешь. Маскал расхаживал туда-сюда в то время, как его спутники сидели. — Ты о чем-нибудь жалеешь? Внезапно спросил он. «Нет, Маскл, я ни о чем не жалею». «Твои чувства остались прежними?» «Любовь не может идти на попятную. Только вперед». «Да, всегда вперед. Так и есть». «Нет, я имела в виду не это. Существует кульминация, но когда она достигнута, Любовь должна стать жертвой, если по-прежнему хочет подниматься. «Что за жуткая вера!» — произнёс Маскл тихим голосом бледнее под слоем грязи. «Быть может, я противоречу сама себе. Я устала, сама не знаю, что чувствую». Несколько минут спустя они встали и снова пустились в путь а через полчаса достигли перевала Морнстап. Здесь было суша. Влага из почвы уходила в расщелины на севере. Саленбоды привела их на северный край хребта, чтобы продемонстрировать ландшафт. Перевал возник в результате огромного оползня по обеим сторонам хребта, в самой низкой его точке. Огромные изломанные террасы из земли и камня, поросшие чахлой растительностью, спускались к Берри. Здесь можно было сойти вниз, но путь предстоял нелегкий. По обеим сторонам оползня, к востоку и к западу, хребет уходил вниз, длинной чередой жутких голых скал. Низкая дымка скрывала Берри из виду. Царила полная тишина, нарушаемая только грохотом невидимого водопада. Маскалы Саленбоды опустились на валун, лицом к открытой местности. Луна стояла высоко в небе прямо над ними. Было светло, почти как на земле днём. «Сегодняшний вечер похож на жизнь», — сказала Саленбода. «Почему?» «Вокруг и над нами такая красота. Под ногами такая мерзость». Маскл вздохнул. «Бедная девочка, ты несчастна, а ты...» «Ты счастлив?» Он задумался, потом ответил. «Нет. Нет, несчастлив. Любовь не есть счастье». «А что же это, Маскл?» «Тревога, непролитые слезы, мысли, слишком величественные для нашей души». «Да», — согласилась Саленбода. Некоторое время спустя она спросила. «Зачем нас создали? Чтобы мы прожили несколько лет и исчезли?» «Говорят, что мы будем жить снова. Правда, Маскл?» «Может быть, в Масполе?» — задумчиво произнес он. «И что это будет за жизнь? Без сомнения, мы встретимся вновь. Любовь слишком чудесна и загадочна, чтобы оставаться незавершенной». Саленбоды поёжилась и отвернулась от него. «Эта мечта неверна. Любовь завершается здесь. Как такое возможно, если рано или поздно её жестоко прерывает судьба? Она завершается страданиями. О, почему мы всегда должны радоваться? Неужели мы не можем страдать?» «Страдать вечно. Маскл, пока любовь не сокрушит наш дух окончательно и бесповоротно, мы не начнем чувствовать себя». Маскл встревоженно посмотрел на нее. «Разве воспоминание о любви может быть ценнее, чем она сама и реальность? Ты не понимаешь. Эти страдания ценнее всего прочего. Она схватила его. «О, если бы ты только мог заглянуть в мои мысли, Маскал, ты бы увидел такие странные вещи. Я не могу объяснить. всё так запутанно даже для меня. Эта любовь отличается от того, что я представляла». Он снова вздохнул. «Любовь — крепкое зелье. Возможно, слишком крепкое для человека. И я думаю, что она по-разному нас мотивирует. Они сидели рядом, глядя перед собой невидящими глазами. «Не имеет значения», — наконец произнесла Саленбоды с улыбкой, вставая. «Вскоре все закончится, так или иначе. Пойдем. Нам пора». Масков тоже поднялся. «Где Корпанг?» — равнодушно спросил он. Они посмотрели за хребет в сторону Адажа. В том месте, где они стояли, ширина хребта составляла почти милю. Он заметно снижался к южному краю, придавая местности видимость сильного крена. На западе равнина расстелилась на тысячи ярдов, после чего высокий, крутой травянистый холм пересекал хребет от края до края, подобно гигантской волне, готовой обрушиться. За ним ничего не было видно. Гребень этого холма, Венчал длинный ряд огромных каменных столбов, ярко блестевших в лучах луны на фоне темного неба. Столбов было около 30 и регулярные промежутки между ними не оставляли сомнений, что их создали люди. Некоторые стояли вертикально, однако другие кренились так сильно, что вся колоннада выглядела очень древней. Корпанг поднимался на холм и был уже недалеко от вершины. «Он спешит к цели», — заметил Маскл с циничной улыбкой, наблюдая за энергичным восхождением. «Небеса не откроются перед Корпангом», — ответила Саленбода. «Он может не торопиться». «Что эти столбы тебе напоминают?» «Возможно, вход в некий величественный храм. Кто мог их здесь поставить?» Она не ответила. Они смотрели, как Корпанг достиг вершины холма и скрылся за столбами. Затем Маскл снова повернулся к Саленбоде. «Теперь мы одни в этом одиноком мире». Она пристально оглядела его. «Наша последняя ночь на этой земле должна быть величественной. Я готова идти дальше». — Не думаю, что ты в состоянии идти. Лучше немного спустимся по перевалу и найдем укрытие. Она слабо улыбнулась. — Сегодня мы не будем исследовать наши бренные тела. Я хочу, чтобы ты достиг Адаша, Москву. — В таком случае, тем более давай отдохнем, потому что подъем предстоит долгий и тяжелый. Кто знает, какие трудности нас ждут. Саленбода сделала несколько шагов вперед, обернулась и протянула к нему руку. «Идем, Маскалу!» Когда они преодолели половину расстояния, отделявшего их от подножия холма, Маскалу услышал барабан. Звук шел из-за холма и был громким, четким, почти взрывным. Маскалу посмотрел на Саленбода, но так, казалось, ничего не заметила. Минуту спустя небеса позади и над длинной цепью каменных столбов на вершине холма озарило странное сияние. Лунный свет там померк. Черные столбы выделялись на огненном фоне. Это был свет Маспала. С каждым мгновением он становился все ярче, необычней и ужасней. Сверхъестественный и неописуемый — Он не имел цвета и ни на что не походил. Душа Маскала воспарила. Он замер с раздувающимися ноздрями и жуткими глазами. Саленбода легко коснулся его. «Что ты видишь, Маскал? Свет Маспала!» «Я ничего не вижу». Свет разгорался, пока Маскал не утратил представление о том, где находится. Сияние стало еще яростней и ослепительней. Маскал забыл про существование Саленбода. Барабанный бой оглушал. Каждый удар напоминал ошеломительный раскат грома, бивший по небу и сотрясавший воздух. Наконец, удары слились в один, и мир содрогнулся от непрерывного громового рева. Однако ритм сохранился. Четыре четверти — с акцентом на третьем такте, по-прежнему пульсировали в атмосфере. Только теперь на фоне грома они тишины. Сердце Маскала колотилось как безумное. Его тело стало тюрьмой. Он хотел сбросить ее, взлететь и слиться с безупречной вселенной, которая начала открываться перед ним. Внезапно Саленбода охватила Маскал руками и принялась страстно целовать. Он не отреагировал. Он не почувствовал её, поцелуев. Она отпустила его и, понурив голову, пошла прочь, обратно к перевалу Морнстеп. Из её глаз текли слёзы. Несколько минут спустя сияние начало меркнуть. Гром стих. Вновь засияла луна, озарив каменные столбы склон холма. Вскоре сверхъестественный свет полностью погас. Однако барабан продолжал тихо выбивать приглушённый ритм где-то за холмом. Маскл отчаянно вздрогнул и огляделся, словно очнувшись ото сна. Он увидел сален боды, медленно бредущую прочь в нескольких сотнях ярдах от него. Зрелище это разбило ему сердце. Он кинулся за ней, призывая её. Она не обернулась. Когда расстояние между ними сократилось вдвое, она внезапно споткнулась и упала. Саленбода не поднялась, а осталась лежать неподвижно. Он подбежал к ней и склонился над ее телом. Его худшие страхи подтвердились. Жизнь покинула Саленбода. Под слоем грязи на ее лице застыла вульгарная, отвратительная ухмылка Кристалмена. Однако Маскл этого не заметил. Никогда еще Саленбода не казалась ему такой красивой. Он долго стоял рядом с ней на коленях. Он плакал, но между рыданиями поднимал голову и прислушивался к далекому барабану. Прошел час, другой. Тиргальд переместился на юго-запад. Маскал взвалил безжизненное тело сален Саленбода на плечи и зашагал к перевалу. Его больше не заботил Маспал. Он хотел найти воду, чтобы обмыть труп возлюбленной, и землю, чтобы похоронить ее. Достигнув выходившего на оползень валуна, на котором они разговаривали, Маскал опустил свою ношу и, положив мертвую девушку на камень, долго сидел рядом с ней, глядя в сторону Берри. Затем он продолжил спуск с перевала Морнстеп.